Глава девятая, в которой появляются антисемитские хашбрауны. Я попытался заснуть. Вот только сон — одна из тех штук, где успех обратно пропорционален затраченным усилиям. Чем старательнее ты себя усыпляешь, тем меньше у тебя шансов на успех. Нелегко было спать с открытой дверью, но этот пункт находился в самом конце длинного списка причин, препятствующих сну. Я думал про папу, бога, Анну-Мари, нападение на моих друзей. Там у Анны-Мари на диване мне было уютно, как дома, а теперь в собственном доме я чувствовал себя чужаком. Сколько я не считал диких ослов, сколько не говорил себе «так, Худи, баньки дружище», Сколько не слышал за стеной голос «Лии! Ты чего, сам с собой разговариваешь? Крыша поехала!» Сна не было ни в одном глазу. Уже глубокой ночью я встал и пошел в кухню. Сказал себе, что перекусить, хотя есть и не хотелось. Зиппи спала, уронив голову на стол, длинные волосы разметались во все стороны. Рядом с ней на столе стоял закрытый ноутбук. Я взял себе стул и открыл компьютер. Я хотел отправить сообщение Анне-Мари, рассказать ей, что случилось, что СМС-ку мне не послать. С городского телефона не позвонить, ее номер у меня в мобильнике. А если она мне напишет, и я не отвечу, что она подумает? Что она мне не нравится? Что я решил ее бросить? Даже думать об этом было физически больно. Нужно было так или иначе с ней связаться. Открыл страничку, где она выкладывала видео с танцами. Там было видео, добавленное накануне, но его я смотреть не стал, потому что было еще одно, снятое сегодня вечером. Было видно, что на нем она не танцует. Я щелкнул по нему. Лицо Анны-Мари было совсем рядом с камерой, бледное, под глазами темные круги. Говорила она негромко, голос срывался. Я уверена, многие уже слышали, что сегодня случилась одна вещь, и я... Я просто хочу сказать, что я с этим не согласна. Знаю, всех бесит эта фигня, когда в школе говорят, что все люди разные, что нужно это принимать и относиться с пониманием и вообще, но это не фигня. У меня появился новый друг, я не буду называть его по имени, и я осознала, что это не фигня. Люди, которые на вас не похожи, действительно могут вас многому научить. Увидев человека, не такого, как вы, не отталкивайте его, протяните ему руку, и, может, может вы узнаете что-то важное, Вот, вот что я хотела сказать. Простите, что так серьезно. Я почему-то все время запинаюсь и избиваюсь. Это видео согрело мне душу. Даже слишком сильно согрело. В груди бушевало пламя. Казалось, я сейчас горю дотла. Папа утром спустится и спросит, а где Худи? А Зиппи такая, Худи? Да вон он, кучка пепла. Лучше не садись на этот стул, штаны перепачкаешь. Рядом с видео был наборчик этих штук, которые на х. Хэ. Хэштегов? Хашбраунов. Ладно, знаю я, что они называются хэштеги, но хашбрауны очень вкусные. А под хэштегами ссылки на пару свежих новостей. Первая на местную газету, зато еще две на большие новостные сайты, которые читают по всей стране. Я щелкнул по одной из них. Там говорилось, что совершено нападение на молодых людей из недавно образовавшейся еврейской ортодоксальной общины в Тригароне. Подозреваемым удалось скрыться. После этого община попыталась провести несанкционированное собрание в кошерном магазине, где образовалась такая толпа, что полиции пришлось из соображений безопасности попросить собравшихся разойтись. В той же статье цитировались слова мэра. «Мы просим членов нашей еврейской общины соблюдать важные правила, например, правила пожарной безопасности. Когда число людей в помещении троекратно превышает допустимое, под ударом оказывается весь центр и вообще весь город. Наши жители – люди гостеприимные. Мы только просим, чтобы все уважали наши внутренние ценности и заботились о благополучии друг друга. А нападение Моника Диас Олири не сказала ни слова. Они избили мой Цви, порвали Хаиму Ярмолку, а она предлагает нам уважать жителей этого города, ее слова полностью расходятся со словами ее дочери. В одном я был совершенно согласен с папой. Мама Анны-Мари — полная сволочь. Я совершил ошибку, прокрутил в несколько находились комментарии. Из них я прочитал только три. Первый. С этого всегда и начинается. А чем закончится? Посмотрите мое видео «11 сентября. Устроили жиды». Дальше была ссылка на видео. Можно было не сомневаться, что оно подкрепляло точку зрения комментатора. Второй. Лезут всюду, как тараканы. Кто наконец-то решит еврейский вопрос? Хайль Гитлер. Третий. Опять выходка паразитов-сионистов. Сами себя калечат, а потом поднимают вой. Проснитесь, еще не поздно остановить жидовское вторжение. Хэштег «Холокост-выдумка». Хэштег «Холокост-ложь». Хэштег «Сорос». После третьего комментария я захлопнул крышку ноутбука, а потом снова открыл его и медленно все перечитал, старательно убеждая себя, что это правда. Мне от этих комментариев захотелось смеяться. Холокост – правда, что доказуемо, а нашествие сионистов – вообще бред. Во всем мире всего 12 миллионов евреев. Руандийцев больше, чем нас, болельщиков янки тоже больше, как и людей с врожденными генетическими аномалиями, из-за которых у них 11 пальцев на ногах. «Вы можете себе представить, чтобы кто-то выходил на демонстрации против всемирного заговора «Один палых? «Да их бы просто засмеяли!» «Тем не менее, я не засмеялся. Дураков везде хватает. Я сидел, ошарашенный всем этим антисемитизмом, влюбленный в ванну Мари и ее призыв к любви и принятию. И вдруг начал засыпать. Встряхнулся, встал, с трудом поднялся по лестнице и рухнул в кровать».